Озарение среди тьмы Всего два дня, и жизнь вернулась, Как озарение среди тьмы. Твои черты и ветер улиц Мы снова грезим о любви. Твоё горячее дыхание И бесконечный поцелуй Он до сих пор застыл в уале Словами ангелов «Чаруй». Спасибо ласковой вселенной, Спасибо вечности земной что ты идешь со мною рядом, любимый, нежный и родной.